Кто есть ты? т ы к т о же ты? Знай и помни, ты – рождающийся мир. Маленький, еще очень-очень юный и прекрасный мир, зарожденный Богом. И другого такого нет нигде-нигде во Вселенной. Ты появилась на этой планете, чтобы родиться, как новый мир. как новая уникальная сущность Вселенной. Все время, пока ты будешь жить на планете, плыть по реке жизни, будет происходить процесс твоего рождения. Тебе нужно обрести на Земле знания, немного повзрослеть и окрепнуть духом, научиться и стать полноправным хозяином себя, своего мира. Помнишь, мы с тобой выращивали кристаллы в стаканчике? Для того, чтобы кристалл начал расти, нужно в стаканчик положить крупинку, из которой начнёт расти кристалл, и налить специальный раствор. У тебя всё аналогично. Твоё тело – стаканчик, крупинка в тебе боком положена, а раствор – это всё, что происходит в жизни вокруг тебя. Живя на земле и п о в я по р и к е жизни, каждый день ты создаёшь себя. В жизни ты можешь заниматься разными делами. Ты сама выбираешь, что тебе делать. А все твои дела, все твои выборы, все события, которые с тобой происходят каждый день, создают себя и дают рост твоему миру. Это просто. Смотри, от чего растет твой мир. От твоих достижений, действий, поступков. От драйва, от победы над собой. от проявления любви к себе и своим близким, от увиденной красоты, от радости и бабочек в животике, от упорства и умений вставать после падений, от настроя, веры в себя и свои возможности. От чего замедляется и останавливается рост твоего мира? От страха и нерешительности, от яда и отравы, от злости и злобы, от грусти и лени, от нелюбви себя. Практикуй то, что тебя питает, и избегай того, что тебя разрушает. Помни, каждую минуту, каждого дня, каждого года твоей жизни ты кладешь в свой мир знания, чувства, эмоции, настроения и поступки. И все это кирпичики, из которых строится твой мир. Ты гончар, лепящий себя из глины. Ты мешаешь глину, делаешь нужный тебе замес. Живя на планете каждый день, ты добавляешь в этот замес новых красок и новых ингредиентов. Не боги горшки сотворяют. Ты сама себе самое главное своё творение. Есть важные вещи, которым следует научиться и регулярно их делать, чтобы расти полноценно. Об этом написано в этой книге. Вот некоторые из них. «Настраивай и заряжай себя». Управляй своим настроением и своими эмоциями. Развивай свое тело и свой мозг. Умей ставить цели и достигать их. Развивайся, двигайся вперед настойчиво и упорно. Реализуй себя, свои намерения и замыслы. А вот другие очень важные вещи, которые тоже надо уметь делать и делать их регулярно. Смотри в небо. впитывая солнце и красоту природы. Заглядывай в себя, проверяй, как растет твой мир и твой дух. Сиди в тишине, думай, мечтай, медитируй. Читай, смотри, слушай, собирай интересные тебе знания. Твои придумывай, программируй, т в о р ч е с т в о любым способом, будь и з о б р е т а т е л ь н ы й Помни, из каких кирпичиков ты будешь строить свой мир. таким и будет твой мир. Будешь жить в грусти и злости, таким и будет твой мир. Будешь жить в любви и радости, таким и будет твой мир. Доброго тебе р о щ щ е н и я Мы любим тебя».